Глава третья. Матс до боли стиснул зубы. Его уже тошнило от сраного университета, от долбанного кампуса и всего, что происходило на территории. Лучше бы он покончил с собой, как собирался еще пару лет назад, лежа в темной подворотне и захлебываясь в собственной рвоте. Парень тогда чудом выжил после передоза, И если бы не клиника, предоставившая ему и еще паре бездомных ребят бесплатную реабилитацию, кто знает, может, и некому было бы сейчас рисковать, суя голову прямо в пасть волкам. В сумерках по дорожке, отделанной каменной брусчаткой, стелился туман. Ноги маца утопали в нем. Желтый свет фонарей, струящийся меж ветвей вековых дубов, медленно рассеивался, оседая в листьях, придавая улочкам варярный зловещий вид. Тут и там раздавались голоса студентов. Звучала музыка, в домах горел свет. Но, несмотря на оживленность, пространство казалось опасным, словно где-то за углом притаился хищный зверь. Совсем рядом загудел двигатель, и мац отошел в тень за дерево. Мимо пронесся спортивный автомобиль. Он резко затормозил у большого серо желтого здания в конце улицы. Взвизгнули шины, парень сплюнул на землю, и, стараясь не выходить из тени, подобрался ближе. Послышались голоса и громыханье музыки. Чёртовы мажоры, по наследству перенявшие право именоваться элитой. Тупые животные, грязные ублюдки. Может, Мацы был отбросом, но уж точно не считал себя ниже их. Из тачки вышли трое. Он почувствовал, как ненависть горьким ядом подкатывает к горлу. Ему ничего не стоило убить их. Для человека, которому нечего терять, уже нет никаких препятствий и страхов. Плевать, что с ним за это сделают их дружки или покровители. Мац мог бы осуществить это хоть прямо сейчас, голыми руками. Но он должен был сначала докопаться до сути, вытащить из них правду, а сделать это можно было только очень аккуратно и постепенно. Для человека без денег, жилья и будущего — Он слишком многое поставил на карту. Да, его не было рядом, чтобы ее защитить. Да, он думал только о себе и потому крупно облажался. Но его сердце еще бьется, значит, он жив. И только он сможет во всем разобраться. Мац затаил дыхание. Эри Касп закурил, прислонившись к автомобилю. Рыжий огонек сигареты вспыхнул возле его лица. Надменный сукин сын медленно выдохнул дым и запрокинул голову, вероятно, чтобы полюбоваться луной. Он наслаждался властью и тем, что его дружки всегда смотрели ему в рот в ожидании указаний. Ему нравилось отдавать приказы, манипулировать людьми, решать судьбы. Мат знал подобных ему и раньше, избалованных, капризных детишек, для которых другие люди все равно, что куклы. Забавные игрушки, которым так весело выкручивать руки или ноги и смотреть, что будет. Только Эрик, ко всему прочему, был еще осторожен, силен и умен. Как и положено вожаку, он организовывал охоту, делил добычу, следил за порядком и знал, что в случае чего защищать его будет вся стая. Опасный противник, но не для того, кто воевал с самой смертью. Размышление Матса прервала трель смартфона. Ловким движением Эрик выудил из кармана дизайнерского пиджака мобильный и ответил. «Да?» Его верные друзья Мартин и Лейв замерли, обратившись вслух. «Да, понял. Ясно. До связи». Спрятав телефон в карман, Эрик отбросил в сторону сигарету. По темной брусчатке заплясали оранжевые огоньки. «Это Никлас», — понизив голос, сообщил он. Звонил сказать, что в комнате Агнес горит свет. На мгновение между ними воцарилось тяжелое молчание. Сердце Матса бешено заколотилось в груди. «Наверное, новенькое», — сплюнув в сторону, предположил Лейф. «Я слышал, они собирались заселить сегодня кого-то». «Ты же не думаешь, что...» — обратился к Эрику Мартин, но был прерван на полусловие. «Мы не говорим на эту тему», — хрипло произнес вожак. «Девчонка пропала, никто не знает куда. И пусть так и остается, ясно?» «Да», — покорно опустил взгляд Мартин. Мац сжал кулаки. «Никлас», — отметил он про себя. «Никто не знал, сколько членов в братстве волков. Информация об этом не афишировалась». Ходили слухи, что их десятки или сотни, и даже некоторые преподаватели имели к ним отношение. Поэтому уши у этой организации были буквально повсюду, а о ее могущественности ходили целые легенды. Что насчет Нюберга? перевел тему Эрик. Мац прикусил кулак, услышав свою фамилию. Мы говорили сегодня, оглядев Темную улицу, тихо ответил Лейф: Все в силе, он участвует. Значит, я был прав, довольно ухмыльнулся вожак. Ему нужны деньги. Ты не планировал приглядеться к парню? Думаю, он подошел бы, знает свое дело. Когда нужно, может быть безжалостным, не задает лишних вопросов, такие, как этот мац, полезны в качестве исполнителей. Для начала наведи о нем справки, приказал Эрик, нервным движением откинув волосы с лица мне не нравятся люди о которых я ничего не знаю даже когда речь идет о моем лучшем бойце тем более с нажимом сказал он когда речь идет о моем лучшем бойце и пока он делает нам кассу это не имеет большого значения но если мы собираемся подпустить его ближе это совсем другое дело мне он нравится нормальный парень пожал плечами мартин «Не помню, чтобы я интересовался твоим мнением». Процедил Асп, развернулся и решительно направился к дому. Они переглянулись и двинулись следом. Вошли внутрь, в окнах загорелся свет. «Будут под меня копать», — с сожалением признал Мац. «Ну что ж, будь как будет, отступать уже бессмысленно. Но если все же обойдется у него появится возможность проникнуть в организацию и уничтожить эту раковую опухоль изнутри. Наблюдая за окнами каменного особняка волков, он закурил. Чувства вины и тревоги, захватывая разум, привычно подкидывали ему мысли о том, как легче всего решить вопрос. Принять что-нибудь запрещенное, вырубиться в хлам на несколько часов — и не думать больше ни о чем. Сопротивляться этим мыслям было сложнее всего. Сжав зубами фильтр сигареты, Мац зажмурился. «Соображай, соображай, соображай». «В комнате Агнес горит свет», — вспомнил он. «Возможно, эта информация может быть ему полезна».